Ерофей Трофимов, Андрей Земляной Дракон Отработанный материал Интерком мелодично звякнул и приятный женский голос внятно произнес «Внимание, дамы и господа, вы прибыли на космодром планеты Спокойствия. Будьте внимательны и осторожны, температура на поверхности планеты минус 15 градусов». «Скорость ветра 8 метров в секунду. Выходить из помещения без перчаток и головных уборов не рекомендуется. Командир корабля и экипаж желают вам удачи в вашем путешествии». «Да уж, удача мне не помешает», — пробормотал себе под нос Влад лесовский и, вздохнув, шагнул к столу таможенника. Ему с самого начала не понравилось здесь все — И дребезжащий всеми сочленениями транспортер, и зал прибытия космодрома, больше напоминавший обычный складской ангар. Холод и снег. Вот как можно было охарактеризовать эту планету. А еще глуши захолустья. Даже таможенный терминал здесь выглядел мрачно и уныло. Словно все это оборудование было давным-давно списано и отправлено сюда за ненадобностью. Сидевший за столом мужчина в форме таможенного чиновника Лиги Наций с шевроном компании «Созидание» на рукаве мрачно оглядел стоявшего перед ним человека и, не сдержавшись, скривился. Влад, отлично знавший, что его внешность всегда вызывает такую реакцию, сжал зубы и постарался сделать вид, что ничего не происходит. Впрочем, собственная внешность его давно уже перестала волновать. Больше его беспокоили внутренние органы родного тела. Но сейчас было не до эмоций. Протянув чиновнику документы, Влад развернул правое запястье, давая ему возможность считать личные данные с вживленного под кожу микрочипа. Поднеся сканер к его запястью, чиновник дождался звукового сигнала, подтверждающего получение информации, и все так же молча уставился на экран пыльного монитора. Влад даже не пытался заглянуть туда. Он и так наизусть знал все, что там написано. Капитан подразделения глубокой разведки космического флота Российской империи Влад Лисовский. Подданный империи, оказавшийся под следствием за рукоприкладство и попытку бунта. После проведения расследования заключение было заменено на отставку и высылку на планету спокойствия по состоянию здоровья. 27 орденов и медали от всех существующих в Содружестве планет правительств. Без малого сотня выходов в неизученные территории и семь высадок на неизвестной планеты. Левая рука и обе ноги до колена заменены биопротезами. Часть кожного покрова головы, почка, часть кишечника, даже левый глаз также подверглись операционному вмешательству с последующей заменой. Ну, а самое главное – отравление боевым газом нервно-паралитического действия во время террористического акта на планете Новомосковск. Именно после этого инцидента власть сцепился с жандармским чинушей, осмелившимся заявить, что произошедший – это не теракт, а случайность. Внимательно изучавший его краткую биографию таможенник, несколько раз растерянно хмыкнул и, удивленно покрутив головой, с интересом спросил. «А на каких планетах вам приходилось высаживаться?» «Приятель, если бы это была открытая информация, там было бы все написано. А раз не написали, значит, вам и знать не положено», – пожав плечами, ответил Влад. «Знаете, что такое государственная тайна? А как она охраняется? А что бывает за ее разглашение?» «А то, что попытка разузнать обстоятельства, связанные с этой тайной, является попыткой шпионажа, вам тоже известно?» Вопрос он задавал, не дожидаясь ответа, с интересом наблюдая, как стремительно меняется выражение лица чиновника. от брезгливо заинтересованного к испуганному. Глядя ему прямо в глаза, Влад молча кивнул и, ткнув пальцем в свои документы, коротко приказал. «Заканчивайте, люди ждут». Опомнившись, чиновник быстро проштамповал бумаги, выхватил из принтера уже оформленные документы и, суетливо протянув все это Владу, ответил. Про прививки вас спрашивать бесполезно, давно уже все получены. Про оружие тоже, все равно не признаетесь, даже если есть. Так что приятного проживания в нашем ледяном безмолвии. Последняя фраза была произнесена с явным сарказмом. Чуть усмехнувшись, Влад кивнул и не удержавшись от легкого безобразия, сжал протезом край стола. Как и следовало ожидать, титановые пальцы, обтянутые псевдоплотью, легко проломили тонкий пластик, оставив на столешнице неизгладимые следы в виде четырех аккуратных дырок. Собрав правой родной рукой документы, разведчик кивком головы указал на причиненные разрушения, негромко добавив. «Извините, никак не привыкну, не получается силу рассчитывать». В голосе влады не было игра, на сожалению, но чиновник, напуганный до да ничего не заметил, уставившись неверящим взглядом на оставленные разведчиком дырки. Подхватив свой армейский баул, Влад сунул документы во внутренний карман и, застегнув куртку, направился к выходу. Пройдя через насквозь промерзший тамбур, Влад шагнул на улицу и тут же зашелся тяжелым, лающим кашлем. Сожженные газом легкие не справлялись с морозным, богатым кислородом воздухом. Приступ сложил разведчик пополам. Держась за живот, мышц которого судорожно сокращались, Влад мечтал только об одном — чтобы кашель закончился и можно было просто перевести дух и дождаться, когда сведенные судорогой мышцы расслабятся, перестав выжимать из него собственные потроха. Капитан Лисовский раздался над духом незнакомый голос. Но Влад смог только едва заметно кивнуть, зайдясь очередным приступом кашля. «Простите, я не успел перехватить вас у таможенного терминала. Вам нельзя было так быстро выходить на улицу. Ваши легкие. Но пойдемте обратно. С вами хочет побеседовать один человек». Уже ничего не понимая от боли, Влад покорно последовал за неизвестным. Сейчас ему было абсолютно все равно, что будет дальше. Нашедший его мужчина буквально втащил разведчика обратно в тамбур и, дав немного отдышаться, повел в дальний угол зала. Поднявшись на второй этаж, он костяшкой пальца постучался в стандартную пластиковую дверь и, дождавшись ответа, шагнул в кабинет. «Господин куратор, вот он!» — коротко доложил посыльный, указывая на пытающуюся отдышаться Влада. «Ник, я не слепой!» — отозвался сидевший за столом мужчина, барственным жестом отпуская посыльного. «Присаживайтесь, господин лесовский У вас, говорят, в ногах правды нет, так кажется?» Продолжил он, дождавшись, когда посыльно испарится, старательно прикрыв за собой дверь. Так ее и в пятой точке нет. Снова не удержался Влад, тяжело опускаясь на стул. Пластмассовое чудо инженерной мысли закряхтело, но выдержало. Поставив баулу ног, Влад вопросительно посмотрел на куратора. Чуть усмехнувшись, сидевший за столом мужчина небрежно щелкнул клавишей компьютера и, посмотрев на монитор, произнес. «Да, впечатляет». Мне всегда было интересно, что чувствует человек, первым вступающий на неизвестную планету. Каково это быть первым? Страшно, а еще интересно, ответил Влад, чуть пожав плечами. И чего больше, страха или интереса, не унимался куратор. Скажем так, страшно интересно, ответил разведчик с едва заметным сарказмом. Зачем меня сюда привели? Хорошо, раз вы настаиваете, оставим пока разговор о ваших подвигах и вернемся к суровым будням. Вам предписано поселиться на спокойствии, с возможностью покидать планету один раз в год, на две стандартных недели, без учета времени перелета на любую другую планету. Это плюс. Многие здесь живущих не имеют даже этой привилегии. Дальше. Вам запрещено брать, получать и передавать любые послания от проживающих здесь поселенцев или привозить им что-либо без ведома управляющего штаба. Любое нарушение этих правил повлечет за собой запрет на следующую поездку. Все отправления и сношения с другими планетами должны производиться при помощи стандартных средств коммуникации. Это вам ясно? Ясно-то ясно, только не совсем понятно. это планета тюрьма? Нет. Тогда зачем такие ограничения? Для исключения попадания на планету боевого оружия и во избежание побегов бег возможен из режимного объекта, где проживающие ограничены в передвижении законом за какие-либо противоправные деяния. Значит, спокойствие – это все-таки тюрьма, мрачно констатировал Влад. Все дело в том, что многие поселенцы оказались здесь не по своей воле. Им, как и вам, было заменено заключение на поселение. Но из-за тяжести совершенных деяний им запрещено покидать эту планету. Но те, кто имеет такую возможность, не должны нарушать установленных правил. У нас уже были и бунты, и попытки захвата шатлов И каждый раз это заканчивалось большой кровью. Так что давайте попробуем обойтись без этих глупостей. Поверьте, здесь вы найдете выходцев из всех уголков Содружества. И правительство всех этих уголков совсем не рады будут видеть у себя наших поселенцев. Их для того и сослали сюда, чтобы больше никогда не видеть. Но, к сожалению, далеко не все ссыльные это понимают. Простите, но я уже ничего не понимаю. Мне было сказано, что я, как отставник, имею право на проживание здесь с возможностью посещения империи в любой подходящий для меня момент. А теперь вы вдруг заявляете, что я могу покидать планету один раз в стандартный год и всего на две недели. И кто из вас мне врет? Имперские чиновники или вы? Простите, господин лесовский мне надо кое-что уточнить, ответил куратор, разом помрачнев и склонившись над компьютером, принялся с пулеметной скоростью колотить по клавишам. Очевидно, полученный ответ еще больше омрачил его настроение, потому что мужчина невольно скривился и, помолчав, нехотя сказал. «Вы правы. Приношу свои извинения за неточность. К сожалению, наша техника пребывает в удручающем состоянии, что иногда приводит к подобным казусам. Да, вы можете покидать планету в любое время, но оплаченный билет вам будет предоставлен только один раз в стандартный год. Все остальное время вы можете летать только за свой счет». А если учесть, что ваша пенсия составляет три четверти от полной выплаты, то мое первое предположение оказывается вполне оправданным – один раз в год. А чем вообще тут живут? Насколько мне известно, ни промышленности, ни добычи каких-либо полезных ископаемых на планете не ведется. Тогда возникает вполне закономерный вопрос – чем тут живущие добывают себе пропитание? – мрачно спросил Влад охоты рыболовством, летом огороды – это все, что мы можем вам предложить», – пожал плечами куратор. «Интересно. Несколько тысяч охотников способны выбить всю местную дичь за несколько месяцев. Лето здесь всего два месяца. Получается, что естественное увеличение популяции пушных животных происходит один раз в год. Может, я опять чего-то не понимаю?» – растерялся Влад. «Нет, все верно. Единственное производство здесь, на планете, – это генетическая лаборатория» задача которой – воспроизводить популяцию промысловых животных. Сейчас это единственное в Содружестве планета, поставляющая на рынок натуральную пушнину. И именно этим все и живут. В каждом поселке есть фактория, куда весь добытый мех сдается и где можно приобрести необходимые товары. Точно так же дело обстоит и с рыболовством. После терраформирования в местные моря были выпущены ценные породы рыб – от форели до белуги и осетров. Так что, если у вас есть желание, можете устроиться в рыболовную артель или работать на засолке икры. Все это точно так же реализуется через наши фактории. И поверьте, с голоду здесь еще никто не умирал. «Пожалуй, я буду первым», — грустно усмехнулся Влад. «Позвольте узнать, почему?» — растерялся куратор. «Не желаете работать?» «Здоровье. Мои легкие сожжены газом так, что любая нагрузка вызывает судорожно неудержимый кашель». При таком состоянии собственного здоровья я просто не могу охотиться или поднимать сеть с рыбой. «Именно поэтому я и хотел с вами встретиться и поговорить», радостно улыбнулся куратор. «Вся эта планета принадлежит корпорации Созидания. Я, как работник этой корпорации, просто обязан сделать так, чтобы планета приносила своим владельцам постоянную, весьма ощутимую прибыль. А на данный моменты ее доходы едва покрывают стоимость привозимых сюда товаров». «Позвольте вам не поверить», — оборвал Влад излияния куратора. «Я отлично знаю, сколько на рынке стоит шубы из натурального меха и какова цена за килограмм черной икры. Даже мы, офицеры глубокой разведки империи, могли позволить себе такой деликатес только по большим праздникам и то в складчину. Лично я пробовал ее один раз в жизни. Так что либо ваши поставщики изрядные мошенники, либо кто-то здесь врет, как Сивый Мерин. Так что вы хотите мне предложить?» «Мне предупреждали, что разведка — очень сложный контингент», — проворчал куратор так, словно выругался. «Хорошо, будем говорить на чистоту. Мне нужна информация. Поселенцы то и дело пытаются устроить нам какую-нибудь пакость, и мне это надоело. Вы — боевой офицер, несомненно, имеющий отличный нюх на любую опасность, и я хочу, чтобы вы сообщали мне о таких опасностях». «Само собой, ваши услуги будут, соответственно, оплачены, что позволит вам через несколько лет, когда все уляжется, потихоньку покинуть эту убогую планетку. Что скажете?» «Господин куратор, вы хорошо подумали, прежде чем предложить мне подобное?» Угрюмо спросил Влад, медленно поднимаясь на ноги. «Решил из боевого офицера стукача сделать?» «Сидеть!» — рявкнул в ответ куратор, выхватывая из-под столешницы Станнер. Разведчик с первого взгляда понял, что в руке у противника не облегченный гражданский вариант, а настоящее боевое оружие, используемое в армии. Медленно опустившись на место, Влад окатил противника долгим, ненавидящим взглядом и, не удержавшись, прошипел. «Ничего, тварь, однажды ты его выхватить не успеешь». «Не надейся, чудовище, я не живу на этой планете, а ты теперь точно сдохнешь с голоду, я этого добьюсь». «Посмотрим», — фыркнул в ответ Влад, подхватывая баул и поднимаясь на ноги. Разведчик не собирался объяснять этому подонку, что без медицинской помощи он умрет от отравления легких гораздо быстрее, попросту однажды задохнувшись. Добравшись до тамбура, Влад остановился и, подумав, принялся старательно делать медленные глубокие вдохи. Почувствовал, что его организм способен перенести очередной стресс в виде обжигающей холодного воздуха, Он задержал дыхание и выбрался на улицу. Медленно выдохнув воздух через нос, Влад собрался с духом и сделал первый осторожный вдох. Как оказалось, если не торопиться и не вдыхать глубоко, то жить вполне можно. Осмотревшись, разведчик увидел в стороне цепочку мерцающих огоньков и, закинув баул на плечо, медленно двинулся по накатанному снегу. Тяжелые, с электроподогревом сапоги, оставшиеся у него вместе с формой, звучно скрипели на морозе. «Эй, вы куда?» — раздался звонкий голосок, и за спиной Влада послышались быстрые шаги. Медленно обернувшись, разведчик с удивлением рассматривал приближающуюся фигурку. Больше всего это напоминало молодого медвежонка, вставшего на задние лапы. Дождавшись, когда окликнувшее его существо окажется рядом, Влад улыбнулся и в очередной раз с опаской вздохнув спросил. «Вы меня звали?» «А разве здесь еще кто-то есть?» — послышался задорный голосок, и на разведчика с интересом уставились огромные зеленые глаза. «Логично», — еще шире улыбнулся разведчик. «Вы разве не видите, что скоро Буран начнется, а вы пешком в поселок идти собрались?» — с укором спросило существо, тыча пальцем куда-то в небо. «А что делать, если у вас тут такси не водится?» — с интересом спросил Влад. «Вон снегоходы стоят, это и есть наше такси», — рассмеялся обладатель глаз. «И сколько будет стоить до поселка доехать?» «До предпортового пять кредитов». «Это и есть предпортовый?» – спросил Влад, показывая большим пальцем себе за спину. «Ну да. А гостиница там какая-нибудь есть? А то меня сюда на поселение определили, а где жить не ясно». Смущенно поделился своей бедой Влад. «Нет, гостиниц у нас нет. Зато есть гостевые комнаты. Так что, если вам нужно, могу подсказать, кто их сдает и у кого сейчас нет постояльцев». Лукаво улыбнулась девчонка. «И, конечно, это кто-то из твоих родственников», — усмехнулся в ответ разведчик. «Ладно, поехали. В моем положении выбирать не приходится. Только учти, денег у меня кот наплакал, так что особой прибыли не получится». «А нам с бабушкой многое не надо», — озорно усмехнулась девчонка и, развернувшись, припустила к своему снегоходу. Улыбнувшись в ответ, Влад осторожно зашагал следом. Но до нужной машины он добраться не успел. Неожиданно рядом с ним вырос еще один меховой ком, хрипло прогудев прямо в ухо. — Желаете ехать? Моя машина теплая и удобная. — Спасибо, я уже договорился, — качнул голову разведчик, продолжает целенаправленно шагать к облюбованной машине. — Погодите, мистер, серьезным человек на такой развалине ездит зазорно, — вдруг проявил упорство подошедший мужик, ухватив Влада за локоть. Не ожидавший такого наезда разведчик действовал скорее инстинктивно, чем сознательно. Нажимавшую его правую локоть ладонь легла биомеханическая рука, и мужик испуганно охнул, когда почувствовал, как трещат собственные кости. «Я же сказал, приятель, меня повезет девочка», — тихо прошипел Влад, чуть усиливая нажим. «Не наживай себе ненужных проблем». Отпустив настырного извозчика, разведчик добрался, наконец, до снегохода девушки и, тяжело забравшись в кабину, зашелся очередным приступом кашля. К счастью, на этот раз недолгим. «Что это с вами?» — жалостью спросила девчонка, настороженно глядя на него. «То из-за чего меня исписали?» — грустно усмехнулся Влад. «И часто вас так колотит?» — не унималась она. «Регулярно. Так мы едем или мне другое место для постой искать?» «Едем», — решительно кивнула девушка, запуская мотор. «Тебя как звать-то, хозяйка?» — спросил Влад, не желая пугать девчонку. «Санни». «Это откуда имечко такое?» — не понял разведчик. «Английское. На интере солнечное означает», — улыбнулась девочка. «Ясно. Ты прости, что напугал тебя. Но это не заразно. Это у меня от газа», — подумав, сообщил Влад. от какого газа?» — жадным интересом спросила девчонка, разворачиваясь к нему всем телом. «На дорогу, смотри, водила, а то завезешь нас в кювет, придется буран в машине пережидать», — с усмешкой посоветовал разведчик. «Я по этой дороге с закрытыми глазами проехать могу», — обиженно ответила девчонка. «Лучше не надо. Техника она глупых шуток не любит», — наставительно ответил Влад и, помолчав, добавил. «Ты не обижайся, устал я после перелета, да и кашель уже третий раз за пару часов мучит Одного сейчас хочу, до постели добраться и поспать». Полчаса и дома. Вздохнув, ответила девушка, чуть прибавляя газу. Ей явно хотелось поговорить, точнее послушать занимательные рассказы о других планетах, мирах и городах. Но Влад и вправду чувствовал себя, что называется, чуть лучше мертвого. Сообразив, что ее странный пассажир действительно устал, девушка сосредоточилась на управлении снегоходом. Машина заметно прибавила скорости, но Влад решил удержаться от комментариев. Что не говоря, теперь придется привыкать к поездкам с водителями, не имеющими специальной подготовки. Прикрыв глаза, бывший разведчик попытался сосредоточиться на собственных ощущениях. Как оказалось, все было не так плохо. Грудь ломила, мышцы живота едва заметно ныли, но это были уже привычные, давно знакомые ощущения. Больше всего его удивил тот факт, что сожженные легкие впитывали чистый морозный воздух этой планеты с почти чувственным наслаждением. Так, словно он от него куски, проталкивая их себе в грудь. Дышать приходилось часто и неглубоко. «Вам плохо?» — услышал Влад беспокойный голос. И усилием воли очнувшись, с грустной улыбкой ответил. «Нет, просто нашел удобное положение, теперь боюсь пошевелиться». «Ничего, у нас тут многие вылечиваются», — со странной уверенностью в голосе ответила девочка. «Это смотря от чего?» — заставил себя ответить Влад. «От многого». «Здесь воздух целебный пища здоровая, а еще бабушка говорит, что эта планета сама своих поселенцев лечит». «Интересно. Лечебная планета. Что-то я не слышал такого про эти места. Перед отправкой сообщили, что это всего лишь вселенский мусоросборник. Отстойник для таких инвалидов, как я, и тех, кто стал слишком неугоден своим правительством». «Как ты слишком неугоден?» — с интересом переспросила Санни. Так называют тех, кого вроде бы не за что сажать в тюрьму, но и на свободе оставлять очень не хочется. Человек много говорит, задает неудобные для правительства вопросы. Убивать таких людей означает негласно признать их правоту, вступать в споры, в никто не поверит. Вот их исцелают в такие богом забытые уголки. Вы верующий? Не знаю. Утверждать, что бога нет, я не стану, ведь никто не доказал, что он есть. Усмехнулся Влад. «Но поклоны вы не бьете и свечек не ставите?» — с каким-то странным упорством продолжала выпытывать девушка. «Нет. А с чего вдруг такой интерес к религии?» «Да есть тут у нас одно поселение, где все только молятся и пытаются выпросить подачку у других, а еще за свою веру агитируют. Не любят их у нас», — помолчав, ответила Санни. «Попрошаек нигде не любят», — кивнул Влад. Девушка ловко вписалась в поворот и, лихо вкатившись в поселок, подогнала снегоход к заметенному по самую крышу дому. Двор был обнесен невысоким, плетеным из древесных ветвей забором, сейчас едва заметным из-под снега. Осторожно выбравшись из кабины, Влад закинул баул на плечо и, подчиняясь нетерпеливому взмаху руки девочки, тяжело затопал по узкой тропинке, расчищенной в сугробах. Втиснувшись следом за своим проводником в крошечные сени, Он с опаской выпрямился во весь рост и, остановившись, снова принялся дышать. Быстро освобождавшись от верхних мехов девушка удивленно замерла на одной ноге, глядя на него квадратными глазами. — Это вы чего делаете? — настороженно спросила она. — Пытаюсь помочь своими легким настроиться на новую температуру воздуха, чтобы не начать снова кашлять, — тихо пояснил Влад. — Сапоги снимайте здесь. В холоде они высохнут и не будут преть, — посоветовала девочка эта армейская обувь, она не преет». «Тогда пошли я вас с бабушкой познакомлю», — улыбнулась девчонка и, толкнув низкую по меркам Влада дверь, проскользнула в дом. Согнувшись почти пополам, бывший разведчик последовал за ней и, едва выпрямившись, с удивлением увидел ту самую бабушку. Высокая, почти с ним ростом статная женщина, лицо которой носило следы былой красоты. Гордая осанка, прямые плечи, сильные руки, сложные под большой грудью, и длинная до пояса совершенно седая коса. Большие серые глаза смотрели на гостя с пытливым интересом. Поставив баул на пол, Влад выпрямился и, стянув с головы армейскую шапку, представился. «Влад Лисовский. Списан на пенсию по состоянию здоровья. Ищу место для проживания. Флотский или армиут?» – неожиданно звучным голосом спросила женщина. «Глубокая разведка космофлота империи», — ответил Влад, отмечив про себя сленговое выражение. «Имперская разведка. Что ж ты такого натворил, что русские тебя аж сюда сослали?» — удивилась женщина. «Нашлись грехи», — ответил Влад, чуть заметно пожав плечами. «А вас-то как зовут хозяюшка?» «Прости», — увлеклась, — неожиданно тепло улыбнулась женщина. «Зови меня Дженни. Но сначала ответь, чем заниматься собираешься и чем за постой платить будешь». «Не знаю», — честно ответил Влад. «Как это?» «Я только сегодня прилетел, еще не знаю, чем тут вообще заниматься можно. Платить буду из своей пенсии, если договоримся, но, думаю, это ненадолго». «А что так?» — насторожилась Дженни. «У меня легкие газом сожжены, так что в любой момент могу просто задохнуться. Если честно, меня сюда попросту подыхать отправили. Как говорят, с глаз долой совесть чище». «Бабушка, он на стоянке дурного Рика осадил. Рик хотел его в свой снегоход затащить, а он что-то сделал, Рик отстал». Вдруг сообщила Саня, до этого сосредоточенно молчавшая. Не знавшись, что его стычка с наглым мужиком была замечена девушкой, Влад промолчал. «Вот, значит, как? Дурного Рика осадил?» С интересом переспросила Дженни. «И как же ты это умудрился?» «А он Рика за руку взял, так кто-то аж на месте от боли заплясал», вместо Влада ответила девочка. «За руку?» — снова переспросила женщина. «Протез», — коротко сообщил Влад, поднимая левую руку. «А еще его к куратору вызывали», — добавила несносная девчонка, по ходу дела засовывая нос в одну из кастрюль, стоявших на кирпичной печке. «Еще интереснее», — проворчала женя удивленно оглядываясь на внучку. «Ты следил за мной?» — мрачно спросил Влад. «Привыкай, поселки у нас маленькие, и все про всех все знают, так что учти на будущее», — лукаво усмехнула женщина. «Только сплетен глупых мне не хватало», — буркнул Влад, судорожно прикидывая, что делать дальше. «Ладно, парень, проходи устраивайся, посмотрим, что ты за зверь такой», — широко улыбнувшись, пригласила Дженни. Отведенная ему комната больше всего напоминала келью, но для привыкшего к спартанским условиям разведчика это было роскошью. Переодевшись в единственную имевшуюся у него гражданскую одежду, джинсы и свитер, он сунул баул под кровать и, отдышавшись, вышел в общую комнату. Осторожно присев на край широкой лавки, он осмотрелся и, помолчав, спросил. «Дженни, а чем тут вообще люди занимаются? Ну, про охоту и рыбалку я знаю. А что еще?» «Да у кого к чему руки лежат, тот тем и занимается, — пожала плечами женщина. У нас тут любая профессия в цене». «В фактурях из качественного только боеприпасы к охотничьему оружию дебисер. И на все остальное смотреть противно, словно не людям, а на помойку привозят. Вот ты что лучше всего умеешь?» «Выживать», — не задумываясь, — ответил Влад. «А что еще?» — спросила женщина, переварив его ответ. «Владею любым оружием, говорю на девяти языках обитателей пограничных планет, умею прятаться на ровном месте, в засаде часами сидеть, водить все, что движется. Вроде все». «А увлечение у тебя есть? Ну, что-то такое, чтобы для души?» «Это в смысле хобби?» «Нет, не до того было. Я даже семью завести не успел», — грустно улыбнулся Влад. «С корабля на корабль, из перелета в перелет. Какие уж тут увлечения?» «Да уж, при такой жизни», — задумчиво протянул Дженни. «Ну да ладно, придет время, разберемся. Лучше скажи, чем это тебя так разукрасило?» «Отлично, зная, какое впечатление на людей производит его шрамы на лице и голове», Влад давно уже ожидал этого вопроса. Вздохнув, он привычным жестом поправил волосы, прикрывая шрамы над духом и, помолчав, ответил. «Нас на новую планету высадили. Оказалось, там кислородная атмосфера и даже существует жизнь. Вот одна из этих форм жизни решила меня на вкус попробовать». «А, скафандры, оружие? Во что, голыми туда высаживали?» — растерялась Дженни. У этих тварей шкура крепче листа олигированной стали оказалось В общем, пока парни разобрались, чем и куда стрелять, оно меня как следует пожевать успело. Потом почти месяц в реанимационном танке, куча операций по вживлению утерянных органов, а потом снова в поиск. Так это получается, что вас лечат только для того, чтобы потом снова убить? Охнула сани слушавшая его с раскрытым ртом. Разведчик живет только для того, чтобы однажды охнуть твою мать ответил Влад старой поговоркой их подразделения. И что потом? Продолжала допытываться сани «Не бывает никакого потом», вздохнул Влад. «Эта фраза означает, что разведчика больше нет. Все, что мы видим, снимается на личную камеру и передается в режиме реального времени на десантный челнок. Так что в гибели группы сомнений не остается. Мы смертники». «И где же вас только набирают таких отчаянных?» покачала головой Дженни. «Сироты из детдомов, ни родственников, ни близких, или забирают из семей если ребенок родился с внешним родством», ответил Влад, раскрывая один из самых неприятных секретов службы. Эта информация не относилась к числу закрытых, но и распространяться о ней на всех углах не рекомендовалось. К тому же сами разведчики не любили говорить об этом, предпочитая умалчивать о причинах, приведших их в службу. Психологам давно уже было известно, что на людей, имеющих какие-либо внешние отклонения от нормы, окружающие смотрят с брезгливой жалостью, что вызывает дискомфорт и у объекта рассмотрения, и самого смотрящего. А это значит, что от таких людей нужно было каким-то образом избавляться. Но тупо изолировать здоровых, умных детей означает бездумно расходовать хороший биологический материал. Вывод напрашивался сам собой. Создать службу, где отбракованные дети не будут чувствовать себя ущербными, оказавшись в массе себе подобных. Да и что греха таить, терять подобных уродцев командирам было гораздо легче, чем здоровых, так называемых, чистых людей. Эта практика изначально была принята в Лиге стран Американского Содружества, но потом распространилась по всему Содружеству планет. Демократия и свобода человеческих прав в действии, как частенько смеялись между собой сами разведчики. Они вообще позволяли себе больше, чем могли позволить обычные люди. Но их разговоры не фиксировались, а выходки старательно покрывались. Чего требовать от тех, кто в любой момент может уйти в небытие? Правительству Лиги старались не провоцировать этих сорвиголов на столкновение. Ведь тем, кому нечего терять, нечего и бояться. Полиция, жандармы, даже армия старались не связываться с разведкой, отлично понимая, что драться эти звери будут до последнего. А с учетом того, что у многих бойцов разведподразделений собственные конечности давно уже были заменены на биопротезы, то исход такой драки с самого начала был не в пользу противника. Даже самые отчаянные задиры разом трезвели и старались убраться подальше, едва завидев черную форму и шевроны с кляксой космической туманности. Но такая изоляция устраивала разведчиков. Им нет для кого было копить и нечего было тратить. С самого начала они были готовы к тому, чтобы однажды громко охнуть «твою мать» и исчезнуть из этой жизни. Задумавшись, Влад не заметил, как Дженни накрыла на стол и, склонившись над ним, осторожно коснулась ладонью плеча. «Поешь, солдат, и ложись отдыхать. День был долгим», — тихо сказала она. «Спасибо. Вы правы, я действительно очень устал», — кивнул Влад, насторожно принюхиваясь к предложенному блюду. Как оказалось, это было тушеное мясо с какой-то кашей из неизвестной ему крупы. Приятное блюдо оказалось настолько вкусным, что Влад и сам не заметил, как смел с тарелки все до последней крошки. Огромная кружка ароматного чая тоже оказалась выше всяких похвал. Привыкший питаться синтезированной пищей, он, пожалуй, впервые понял, что от еды можно получать удовольствие. Умаившаяся за день Санни отправилась отдыхать, и Дженни, убрав со стола, предложила Владу выпить еще по чашке чаю. Сообразив, что предстоит основной разговор, Влад молча кивнул, подставляя свою чашку. Дождавшись, когда женщина усядется напротив, он глотнул ароматного напитка и, чтобы нарушить затянувшееся молчание, спросил. «Где вы такое чудо берете? Я такой чай только на старой Терри пробовал». «Расскажу, если на мой вопрос ответишь», — неопределенно протянула Дженни, пытливо глядя ему в глаза. У разведчика сложилось стойкое убеждение, что от его ответа будет зависеть его же дальнейшая жизнь. «Спрашивайте, мне скрывать нечего, если только это не имперская тайна», — пожал плечами Влад. «Чего хотел от тебя куратор? Зачем вызывал?» «Предлагал стать штатным стукачом. Ему не нравится, что поселенцы стараются жить так, как им хочется, не спрашивая у него разрешения». И что ты ответил? Я боевой офицер разведка, не штабная крыса из столовых частей. Запомните, Дженни, в разведке никогда не было ни перебежчиков, ни стукачей, выпрямившись, отчеканил Влад. Выходит, ты отказался, осторожно уточнила женщина. Да. Теперь понятно, почему Рик пытался затащить тебя в свою машину. И почему же, насторожился Влад. Получил от куратора команду проучить тебя за строптивость». «Этот Рик давно уже на Куратора работает. Сильный, злобный. Он когда-то в Рейнджерах служил. Вот и нашел применение своим наклонностям. Скривилась Дженни так, словно попробовала что-то отвратительное». «Избивать людей по указке Куратора?» «Да». «Значит, надо было ему руку сломать», — мрачно подытожил Влад. «Не связывайся. Ты показал ему свою силу, так что теперь он будет осторожнее и, возможно, просто побоится связываться». «Ну, это вряд ли. Таких подонков можно остановить только одним способом. Свернув шею. Черт, не успел приехать, а уже нажил себе врага. Теперь придется себе глаза на затылке отращивать. Думаю, этот ваш Рик не постесняется спину ударить». «Побоится. Он знает, что его не любят, а я завтра по поселкам вести тебе пошлю. Чтобы все знали, что тебе предложили и что ты ответил. А самое главное, что ты сделал с самим Риком. Так что не беспокойся. У нас хороших людей умеют ценить». «Ну, будем надеяться, вы знаете, что делаете. Откровенно говоря, боец из меня сейчас никакой». Нехотя вздохнул Влад. «Ничего. Главное, не теряй надежду и веру в собственные силы». «Как это понимать?» – удивился Влад. «Хотите сказать, что мой организм сам по себе восстановится? Без помощи медиков, без лекарств и препаратов? Просто отрастить новые легкие? Простите, но это невозможно. Меня сослали сюда умирать, и я это знаю. Так что я просто повторю, что это невозможно». «Кто знает, что в этом мире возможно, а что нет?» философски ответила Дженни. «Ступай спать. Поздно уже». «Последний вопрос, если позволите». «Конечно». «Откуда вы?» «То, что из американского содружества, я уже понял. Но, судя по всему, Санни — это второе, если не третье поколение поселенцев». «Верно, третье. Мой отец был отправлен сюда за участие в бунте против политики корпорации. Они его сюда и сослали. Я родилась здесь». Мой муж был из французской части лиги, а Санни — моя внучка. Я назвала ее Санни за цвет волос. Вспомнив цвет волос девочки, Влад непроизвольно улыбнулся. Огненно-рыжая грива рассыпалась по ее плечам, как только она сняла меховой капюшон, или как оно тут называлось. Она и вправду солнечная, — усмехнулся Влад и, поднявшись, побрел в отведенную ему комнату. Уснул он сразу, едва коснувшись головой удивительной мягкой и теплой подушки. Привычно настороженный сон разведчика не потревожили даже резкие порывы ветра за толстой бревенчатой стеной. Устройство этого странного дома Влад отметил сразу, но только краем сознания. Времени на то, чтобы удивляться, у него просто не было. И вот теперь, уже почти уснув, он снова вспомнил об этом странном факте. Дом, в котором разведчик нашел приют, был построен по образцу классической русской избы толстые, в полтора обхвата бревна, рубленные в лапу и проконопаченные чем-то отдаленно напоминающим мох. Только снаружи стены были обшиты листами пластика, под которым, судя по всему, также был проложен утеплитель. Внутри дом отличался от принятого образца. Все пространство было разделено на отдельные комнаты, выходы из которых сходились в общем зале. По-другому это помещение Влад назвать не мог. Сделав себе мысленную отметку, спросить у хозяйки, откуда здесь взялся такой способ постройки, он окончательно отключился. Проснулся Влад резко, одним рывком, и сразу, чуть пошевелившись, едва не застонал от боли. Две огромные чашки чая, выпитые на ночь, рвались наружу, попутно булькая в ушах. Кое-как поднявшись на ноги, он быстро натянул джинсы и, накинув куртку на голое тело, направился к выходу. Увидев гостя, хлопотавшую у плиты, Дженни чуть улыбнулась и, вытирая руки странным, на взгляд разведчика, расшитым полотенцем, сказала «Умывальник и удобство по коридору слева, на улицу выходить не надо». «Спасибо», — буркнул Влад, быстро просачиваясь в двери. Управившись с умыванием и естественными потребностями, он вернулся в дом и, уже обретя душевное равновесие, решил поздороваться с хозяйкой. «Доброе утро, Дженни. Извините, что отвлек вас от дела». Ничего, в первые дни всем тяжело приходится. Некоторые даже на морозе присесть умудрялись, про туалет спросить стесняясь, рассмеялась женщина. присаживаясь к столу, сейчас завтракать будем. А я думал, вы уже позавтракали, смутился Влад. Только кофе попили. сани первым делом к своему снегоходу поскакала. Занесло его ночью, вот и откапывает. Не зная, что ответить, Влад ограничился коротким кивком. Недолго думая, впившись зубами в свежую ароматную булочку. Это было что-то похожее на чудо. Мягкая, еще теплая, чуть сладковатая на вкус, она заставила ее тихо застонать от удовольствия. «Ты чего?» — не поняла Дженни. «Я такого чуда в жизни не пробовал», — пробурчал Влад с полным ртом. «Как вы их готовите?» «Старый рецепт, еще от бабки моей остался», — польщенно улыбнулась женщина. «Ешь, не стесняйся. Если что, я еще напеку. Благо, дело привычное, можно сказать, родное». Моментально уничтожив полдюжины булочек и запив это все чашкой крепкого кофе, Влад откинулся на стену и, спустив блаженный стон, проворчал. «Если вы всегда так готовите, то я умру счастливым и толстым». «Погоди помирать», — резко ответила Дженни, не принимая его шутки. «Вот обживешься, поймешь, что тут да как, а там, глядишь, и дальше жить захочешь». «Да и сейчас не против, да только это не нам решать», — усмехнулся в ответ Влад. «Пожалуй, пойду попробую вашей внучке с техникой помочь». «Ты еще и механик?» — с интересом спросила женщина. Всякое делать приходилось, отмахнулся Влад, проходя в свою комнату. Быстро одевшись, он вышел в сене и, остановившись у входных дверей, принялся осторожно вдыхать холодный воздух. Одного приступа при резком переходе из тепла в холод ему хватило, чтобы составить для себя вполне определенные правила. Убедившись, что в горы перестало першить, а легкие почти работают, он открыл дверь и, быстро выскользнув на улицу, медленно выдохнул через нос. Теперь нужно было сделать осторожный вдох, при этом постаравшись не умереть от очередного приступа. Но, к удивлению Влада, вдох прошел без последствий. Сообразив, что теперь можно начать двигаться, разведчик внимательно огляделся и, заметив занесенный снегом по самую крышу снегоход, зашагал в сторону машины. Тропинку к дороге тоже основательно занесло, но стоявший у забора снегоход явно был важнее. Такой вывод он сделал, увидев цепочку одиноких следов от дома к машине. Выбравшись на дорогу, Влад медленно обошел сугроб, в который превратилась оставленная техника, и, резко остановившись, не удержался от смеха. Из прокопанного в снегу окна торчали ноги и округлая филейная часть девочки. Будь это кто-то из прежней жизни, Влад не удержался бы от шутки. Наказание за несдержанность последовало немедленно. Обожженные легкие не справились с огромным количеством воздуха, и разведчик зашелся хриплым лающим кашлем. Не удержавшись на ногах, Влад упал на колени, уткнувшись лицом в сухой, колкий снег. «Вам помочь?» — раздался у него над ухом голос Сани. Не имея силы возможности ответить, Влад просто помотал головой, продолжая надрывно кашлять. Минуты через три приступ медленно сошел на нет, и разведчик, осторожно выпрямившись, уселся на пятки. Смахнув с лица снег и набежавшие слезы, он со слабой усмешкой покосился на девочку и, тяжело сглотнув, сказал... «Извини, не хотел тебя пугать». «А я не испугалась, не ожидала просто», — пожала плечами Санни. «С чего вас так скрутило?» «В наказание». «Эх, за что?» «За то, что решил над тобой посмеяться. Уж больно потешно у тебя ноги из снега торчали», — улыбнулся Влад. «Знаю», — смущенно улыбнулась девочка. «Да только нужно сначала машину завести, а уж потом снег разгребать. Пока лопатой машешь, она как раз и прогреется». «Все правильно». А почему вы простые навесы не строите? Машина от снега защищена, и место для обслуживания от ветра укрыто. Некому строить. За материалы платить надо, это денег стоит, вздохнула Санни. И за сколько тут обычные кровельные листы купить можно? Задумчиво спросил Влад. Дорого. Их ведь сюда из Центра Лиги вести надо. Ясно. Значит, будем думать, неопределенно ответил Влад, медленно поднимаясь на ноги. Заметив воткнутую в снег лопату, он обошел снегоход и, оставив девочку заниматься мотором, принялся медленно расчищать дорожку к дому. Влад успел добраться до половины, когда снегоход несколько раз чихнул и нехотя завелся. Решив передохнуть, Влад оперся локтем на лопату и медленно оглянулся. Все еще скрытая под слоем снега машина работала ровно, а над торчавшей вверх трубой велись струйки пара. Водородный двигатель, давно уже устаревший снятый на более развитых планетах с эксплуатацией, в данном климате оказался самым эффективным. Дверь дома распахнулась, и вышедшая на улицу Дженни, увидев работу постояльца, одобрительно кивнула. «Как дышится?» — участливо спросила она. «Нормально почти», — улыбнулся Влад, но неугомонная Санни внесла в разговор свои коррективы. Подбежав к бабушке, она звонко чмокнула ее в подставленную щеку и, оглянувшись на Влада, быстро сказала. «Не слушай его. Минут двадцать назад так скрутило что на ногах стоять не мог». «Ябеда!» — пряча улыбку, проворчал Влад. «Я не ябеда. Я просто бабушке врать не умею», — пожала плечами Санни. «А тебя никто и не просил врать. Но и влезать в чужие дела тоже не надо». Не смог промолчать разведчик. «Ну, это раньше они чужими были. А теперь общие. Наш с тобой», — поддержала Дженни внучку. «Работать не тяжело?» «Терпимо. Я ж не форсирую. Так, осторожненько», — медленно вздохнув, ответил Влад, внутренне проклиная себя самого и свои болячки. Заметив перемену в его настроении, Дженни подошла к нему вплотную и с неожиданной лаской, погладив по щеке, тихо сказала. «Не грусти. Это не твоя вина. Это твоя беда. Потерпи. Со временем пройдет». «Хотелось бы», — тихо ответил Влад. Я вот только одного понять не могу, почему тебя сразу через реанимационный танк не пропустили? Ведь все бы уже давно зажило. Время. Все случилось на орбитальном переходе, где транзитные пассажиры пересаживаются на другие рейсы. А у них подобного оборудования просто нет. Несколько комплексов жизнеобеспечений на крайний случай и пара медиков, давно уже забывших, с какой стороны за шприц держаться нужно. А когда шарахнуло, выяснилось, что ни спасатели, ни медики, ни полиция на станцию попасть просто не могут все причальные шлюзы были заняты да еще и система вентиляции почти накрылась так что пока суд до да дела пока разобрались где был взрыв пока поняли что там есть газ спасать уже некого было как то неква ты вот меня и спасли чудом я на тот момент мало чем от труп отличался протест спас он у меня программируемый так что я давно уже в него команду забил до тех пор пока сердце работает он независимо от сознания пальцем морзянку выстукивает сигнал о помощи Ну, на тот случай, если я вдруг отключусь. Вот спасатели увидели, как моя конечность сама по себе сос отстукивает. Нацепили на морду кислородную маску, сунули в медицинский флайер и отправили на Новомосковск, заранее записав погибшие. А пока довезли, до реанимационного танка было уже поздно. — А что это был за взрыв? — осторожно спросила Саня, не сдержав любопытства. — Террористический акт. Пираты из пояса стального льва таким образом пытались отбить у правительства своих подельников. «Как это?» — чуть слышно охнула Санни, глядя на него огромными от испуга глазами. «Просто. Сначала прислали ультиматум, что если их друзей не отпустят, жители империи кровью умоются. А когда поняли, что никто их слушать не собирается, устроили взрыв с использованием отравляющего газа». «И что потом?» — глухо спросила Дженни. А потом правительство приказало всех указанных в ультиматуме преступников уничтожить. Нет человека — нет проблемы. «Так за что ж тогда тебя сюда сослали?» — продолжала допытываться женщина. Когда я пришел в себя и был в состоянии говорить, меня принялись допрашивать. И один из жандармов вдруг ни с того ни с сего ляпнул, что никакого теракта не было, и что я просто подхватил какую-то болячку на одной из неизученных планет. Сил у меня тогда почти не было, но протез работал. До глотки его я дотянулся, да так, что он едва отдышался. В общем, я его чуть не задушил. Еле оторвали. Правительству был бы выгоден такой вариант окончания расследования. Никакого взрыва, люди погибли от неизвестного вируса, который случайно завез на переход разведчик. Но какой в этом смысл, удивилась Дженни. Политика. Одно дело, когда правительству предъявляют ультиматум, и спецслужбы не справляются со своей задачей по обеспечению безопасности граждан. И совсем другое, когда все произошло случайно, и можно списать гибель людей на одного неудачника. Вот я и взбесился. Благо, у меня с собой личный коммуникатор был. Сразу после драки я связался со своей службой, и через два часа госпиталь был полностью блокирован нашими парнями. Никому не хочется, чтобы его имя такой ложью запятнали. Мы, конечно, не ангелы, но процедура обеззараживания после возвращения с объекта соблюдается до последней запятой. Даже двухнедельный карантин, хотя эта процедура давно уже устарела. В общем, чтобы не нагнетать обстановку, мне дали долечиться, и, едва дождавшись, когда я начал ползать, просто потихоньку выпихнули на пенсию, отправив сюда, подальше от газетчиков и репортеров. А смысл в такой изоляции? но ну, выезд мне разрешен в любое время, но билет будет оплачен только через полгода. Если я захочу выехать раньше, то должен буду сам оплатить перелет. А это стоит очень дорого. Ну а за прошедшие полгода или я сдохну, или дело забудется. Это называется избавиться от неудобного свидетеля. Единственная радость, что перед отлетом меня парни из службы имперской безопасности подробно обо всем расспросили. Только что мозги на наизнанку не вывернули». «А в чем радость-то?» — не поняла женщина. «Если эти ребята во что-то вцепились, не остановятся, пока до конца не разберутся. Плохо только, что у меня личный коммуникатор забрали. После выхода на пенсию все средства связи изымаются. А жаль!» — снова вздохнул Влад. «А чего в нем такого особенного?» — с интересом спросила Санни. «Хитрая машинерия. Размером чуть больше старинной бумажной книги, а мощность такая, что с поверхности планеты запросто до дальней орбиты дотягивается. Я на орбите ретранслятор видел, так что, будь у меня эта штука, я мог бы, не выходя из дома, со своими друзьями связаться». «Ничего себе техника!» — восторженно ахнула Санни. «А зачем тебе с ними связываться?» — задумчиво спросила Дженни. «На наших складах можно много полезного найти. А если знать, с кем и как договориться, то кое-что из этого вполне могло бы тут оказаться. Трудно начинать все с нуля в незнакомом месте. Да еще когда в кармане сущие гроши», — вздохнул Влад. «Ты что-то задумал?» — насторожилась Дженни. «Если да, то будь осторожен. Куратор постарается сделать все, чтобы помешать тебе. Да и не только куратор. Вся корпорация воспротивится, если сюда начнут завозить новые технологии без ее ведома». «Интересно, с чего бы вдруг удивился Влад?» «Пойдем в дом, чаю попьем и поговорим», осмотревшись, предложила женщина. Удивленный такой осторожностью, Влад покорно последовал за своими хозяйками. Дождавшись, когда Дженни нальет ему кружку ароматного напитка, он из вежливости сделал крошечный глоток и вопросительно посмотрел на нее. Вздохнув, женщина оперлась локтями на стол и, положив подбородок на ладонь тихо заговорила. Они называют это сохранением экологического баланса. Но это ложь. Им выгодно держать нас на грани вымирания, выжимая все соки и контролируя каждое движение. Лаборатории корпорации ежегодно выпускают в леса подрощенных детенышей различных пушных зверей, а куратор постоянно требует увеличить добычу и обработку пушнины. Не мы вынуждены платить. Иначе просто скатимся к первобытному строю. В смысле к меновой торговле. Ничего не понимаю. Зачем выпускать на волю животных, которых можно держать в вольере до нужного размера? Качество меха. Плюс сокращение расходов на корма. Оказавшись на воле, животные вынуждены сами добывать себе пропитание, а жизнь на снегу, на чистом воздухе сильно упрощает корпорации работу. Детеныши изначально держат в холоде, чтобы улучшить качество меха. Сомнительный постулат, ведь животное может погибнуть от холода, ободрать шкуру о сучки, острые камни или просто попасть в зубы более крупному зверю. Верно, но работники лаборатории организовывают подкормку, регулярно обновляя всю пищевую цепочку, так что голодать животным не приходится, а потери нескольких десятков особей – ничто по сравнению со стоимостью кормов, которые нужно сюда завозить. В спокойствии – единственная планета, где официально разводят пушных зверей и выделывают меха, и даже так называемые «зеленые» ничего с этим поделать не могут. Их просто сюда не пускают. Именно поэтому корпорация позволила всем членам лиги ссылать сюда всех неугодных. Не преступников, а именно неугодных. Это одновременно отпугивает обывателей и позволяет корпорации контролировать планету. «А самое главное – рынок пушнины и рыбных деликатесов», – помолчав, добавил Влад. «Именно так. И поэтому мы должны быть очень осторожны. Таможенники, полиции, даже пилоты челноков являются служащими корпорацией. Они проверяют весь багаж приезжающих, и если что-то не нравится, тут же объявляют это запрещенным к ввозу». «Удобная политика», — фыркнул Влад, — «но при желании выход найти можно». «Как? Кто захочет помогать отверженным?» — с ноткой отчаяния спросила Дженни. «Думаю, вся ваша беда заключена в вашей изоляции от внешнего мира». Вы не можете связаться с друзьями и знакомыми на других планетах. Я прав? Не совсем. Связь есть, но ретранслятор, связист и сам узел связи принадлежат корпорации, а значит, им известно каждое наше слово. Все, что мы можем сказать или попросить, они знают все. И даже если кто-то решится заказать друзьям какой-то предмет, корпорация сразу же внесет эту вещь в списки запрещенных. Значит, такие списки существуют официально? Конечно, они постоянно обновляются. «Неужели пушнины и рыба могут приносить такой доход, что ради него закрыли целую планету?» – растерянно протянул Влад. Разговаривая в день своего прилета с куратором, он блефовал, заявляя, что знает рыночные цены на меховые изделия. Стоимость такой роскоши он представлял себе очень приблизительно. И вот теперь, узнав о масштабах и размахе этого полузаконного промысла, понял, что в очередной раз влип в серьезные неприятности. Бороться с целой корпорацией, имеющей в своем арсенале человеческие и финансовые резервы, глупо. И это следовало серьезно обдумать. «Эту планету закрыли после терроформирования четыре сотни лет назад», — продолжала рассказывать Дженни. «Тогдашние руководители корпорации надеялись, что смогут начать здесь разработку ценных рут и минералов. Но, как оказалось, ничего этого тут нет. Зато появился очень плодоносный верхний слой с очень своеобразными, можно сказать, удивительными растениями». Ведь даже зимой во время морозов различные деревья и кустарники продолжают расти. Любой карьер зарастал травой буквально за считанные дни. Именно тогда и было принято решение о создании здесь своеобразного заповедника для разведения, добычи и обработки редкой пушнины и рыбных ресурсов. Ведь планета оказалась пустой. Создавать какую-либо промышленность нерентабельно, слишком дорого и долго завозить сюда материалы. А так при минимальных вложениях они получают огромные прибыли по сути корпорация является монополистом на этом рынке плюс редкие породы древесины которые добывают только здесь в свое время со старой терры были вывезены такие породы деревьев как ибеновые красные и после генетической обработки посажены здесь ну в этом я и не сомневаюсь мрачно протянул влад так что тогда тут можно придумать «Даже если вас съели, у вас всегда есть два выхода», — усмехнулся в ответ разведчик. «Надо подумать. Такие дела быстро не решаются, но выход найдется. Его просто не может не быть». «Если у тебя есть пара дивизий морской пехоты, то да, а так». Женя обреченно махнула рукой. «Ладно. Приблизительно обстакановка мне ясна. Значит, будем думать, как сделать так, чтобы обернуть ситуацию в свою пользу». Проворчал Влад, отставляя чашку и медленно поднимаясь на ноги. «Как как ты сказал? Обстакановка?» — с интересом переспросила Санни. «Забудь, это наше сленговое выражение», — смутился Влад. Учить девочку жаргонным выражением разведки в его планы не входило. За годы службы он так привык общаться только с теми, кто говорил с ним на одном языке, что теперь вынужден был контролировать почти каждое свое слово. Выйдя на улицу, Влад взялся было за лопату, но вдруг настороженно замер. Он и сам не понял, с чего вдруг его инстинкты разом завопили, предупреждая об опасности, но разведчик привык доверять им. Вот и теперь, полностью положившись на чувство, он замер посреди двора, сжимая в руках лопату и внимательно всматриваясь, вслушиваясь и даже внюхиваясь в каждый сантиметр окружающего пейзажа. Вокруг было безлюдно и удивительно тихо. Но именно эта тишина и настораживала. Отложив лопату, Влад медленно двинулся в сторону снегохода. Снегоход. Вот оно, то, что вдруг насторожило его. Уходя в дом, он слышал, как работает мотор, а сейчас над поселком воцарилась почти мертвая тишина, изредка нарушаемая далеким лаем собак. Продолжая медленно подходить к машине, разведчик сунул правую руку за спину и, словно поправляя одежду, незаметно достал узкий нож с монохромной заточкой. В опытных руках это было страшное оружие, способное легко распороть любую индивидуальную броню. Эти ножи не выпускались заводами, но профессиональные оружейники, обслуживавшие их службу, изготавливали такое оружие по индивидуальному заказу. Начальство и служба внутренней безопасности знали об этом, но даже не пытались запрещать или как-то вмешиваться в это дело, отлично понимая, что будет только хуже. Старая поговорка разведчиков гласила «оружия много не бывает». «А значит, не стоит трогать лихо, пока оно тихо». Бойцы вооружались не против начальства или мирного населения. Они хотели увеличить свои шансы на жизнь, в очередной раз оказавшись в неизведанном мире. Практика показывала, что это не было паранойей. Это была суровая правда жизни. Их жизни. Людей, уходивших в неизведанные леса и на неизученные планеты.